Глава двадцать шестая Перед глазами темнело, легкие горели, не позволяя закричать. Призраки любили глумиться над Августином и придумали себе новую забаву. Она бы ему все объяснила, если бы он только отпустил ее. Мир постепенно отдалялся, а Джейн погружалась в яму небытия. Картинка перед глазами тускнела. Тело обмякло, и Августин подхватил ее на руки. «Я здорова!» Произнесла она, напрягаясь из последних сил. Но губы саднило, говорить было больно. Неужели их жжёт эфир? У тебя глаза пожелтели, ответил муж. Он прислонил её к столу, и обгоревший сокваяж коснулся её живота. В нос ударили запахи огня и дыма. Сокваяж горел, его хотели сжечь. В нём не могло быть склянки с эфиром. Августин вновь взял её на руки, и голова Джен безвольно откинулась назад. Она хотела положить её на плечо мужа, но тело не слушалось. Начинается кровотечение из носа. Она ощущала лишь пену на губах, появившуюся из-за газа. Скоро начнётся рвота чёрной массой, и я уже ничем не смогу помочь. "Нет", прошептала Джейн. "Со мной не случится того, что с Элоди. Августин, умоляю, поверь, это сделали призраки, они обманывают тебя". "Какие призраки?" Она застонала, опустила веки и прижалась к нему лбом. Августин сделал шаг. Он ступал тяжело, шёл неуверенно, пошатывался, но Джейн даже в таком состоянии понимала, что они выходят из кухни. Их окутала тьма, но это не остановило мужа. Я не болела неделю назад, здорова я сейчас. Августин, они запутали тебя, исказили видение. Удивительно, но силы возвращались. Действие эфира ослабевало. Джейн, дай мне шанс помочь. Я не хочу потерять тебя, как Элоди. Они добрались до островка света и получили передышку от давящей темноты. Огни вели их в холл, куда Августин без колебаний направился. Восторг быстро улетучился, когда она осознала, что он идёт в крипту. Августин, остановись, умоляю, не ходи туда. Это жар заставляет тебя так говорить, Барматолон совсем как одержимый. Дверь в подвал оказалась открытой. Свечи в канделябрах на стенах из белого камня освещали их путь вниз. Джейн сопротивлялась из последних сил, но не смогла освободиться. И Августин, пройдя по подорочным сводам в первое помещение, положил её на каменный стол. В спине мгновенно стало холодно. Твёрдая ледяная плита, казалось, намеревалась вытянуть всё тепло и силу тела до последней капли. Джейн извивалась, не хотела сдаваться, пыталась сесть. Стоило ей приподняться, Августин вновь прижал к её лицу пропитанную эфиром тряпку. Она выгибалась всем телом и сопротивлялась до тех пор, пока не обмякла. Непонятно, стали новые ощущения благословением или проклятием, но страх и паника в душе затихли. Голова покорно опустилась на холодный камень. Джейн вытянулась и немного успокоилась. Призраков не видно, как и Элоди. Неужели ей изначально было суждено испытать всё это? Августин поставил сокроваж на стул Элоди, и Джейн перевела затуманенный взгляд на него, на извлекаемые оттуда инструменты для кровопускания и скарификатор. Сжав её руку, он потянул её к полу. Остановись, Августин. Взмолилась Джейн, наблюдая, как он закатывает рука в платье и пошевелила пальцами ног, проверяя реакцию. Муж ее не слушал. Он вел себя, как настоящий врач. Мягкий, тактичный, но уверенный и твердый. Опыт позволил преодолеть страхи и тревоги. Августин поднес инструмент к вене на сгибе руки со спокойным, даже умиротворенным видом. Раздался скрип, и прибор разрезал кожу тремя идеальными линиями. Джейн слабо всхлипнула. Капля за каплей густая кровь потекла на гладкий камень. В воздухе появился тошнотворный запах. На этот раз её крови. Джейн отчётливо ощущала запах и липкость. Всё в крови. Под ней, на столе и на Августине, совсем недавно здесь на её месте лежала Эладис с вскрытой грудной клеткой. Было бы легче, если бы ты стояла, неожиданно произнёс Августин. Но я не должен тебе доверять. Ты едва ли будешь послушной без эфира, а под его воздействием можешь упасть. Августин, пожалуйста, прошептала она. На этот раз пальцы ног шевелились активнее. Там карета снаружи. Если откроем дверь, сможем вернуться в клинику. Августина освободил руки, подошёл к её голове и принялся измерять пульс. На это нет времени, Джейн. И холод крипты тебе сейчас полезнее. Лучший способ борьбы с этой лихорадкой сделать тебя слабее. Полезнь процветает в человеке сильном, потому и забирает лучших из нас: портовых грузчиков, солдат, атлетов. Она забрала и Лади. Джейн, ты ведь очень сильная. Неудивительно, что она выбрала тебя. Я не больна, отчётливо произнесла Джейн, глядя прямо ему в лицо. Августин провёл рукой по пряди её волос. В глазах мелькнуло сострадание. Люди возвращаются к работе, решив, что выздоровели полностью. Затем начинается рвота, и они падают замертво ещё до полудня. Он склонился и прижался лбом к её лбу. Прошу тебя, пойми. У Елади появились небольшие симптомы ещё до того, как я уехал в охотничий домик. Через неделю её не стало. Они оба физически ощущали, как тяжело велик его стыд. Стыд. Чувство захватило его, влияло на всё, что он делал. Внезапно Джейн показалось это важным. Разум нестраста уцепился за мысль, но по мере того, как кровь вытекала из вены, думать становилось всё труднее. Августен доставал из саквояжа инструменты, которые она точно не мыла: зажимы, пилы и прочее, используемые при вскрытии тела. в всякий случай, произнёс он, перехватив её пристальный взгляд. Я должен быть готов ко всему. Он и её сердце готов взять в руки, чтобы она умирала в муках. Нет, нет, нет, я не больна, я я умоляю, не делай мне больно. К счастью, мы заметили болезнь на ранней стадии, любовь моя. Я стараюсь всё предусмотреть. Боюсь, следующее средство понравится тебе ещё меньше. Хлорид ртути. Он очистит твоё тело. Нет, ещё немного, и она погибнет. Джейн перевела взгляд на дверной проём. Никаких теней и фигур, способных перегородить путь. Необходимо заставить себя встать и бежать прочь. Она должна быть наверху, чтобы их разделяла запертая дверь подвала. Джейн упорлыс свободной рукой в стол и оттолкнулась, одновременно поджав ноги. Ей удалось сесть. Августин не заметил. Он сосредоточенно перебирал флаконы в саквояже. Доносившийся перезвон заглушил её шумное дыхание. Джейн зажал рукой рану, спустила ноги на пол и осторожно встала. Она почти добралась до лестницы, когда муж наконец отыскал нужную склянку и поднял голову. Выругавшись, он нашёл её глазами, поставил на стол пузырёк и неожиданно проворно бросился за ней. Пронзительно закричав, Джейн побежала по лестнице, дальше по коридору к тяжёлой двери. Захлопнула, надавила, прижавшись всем телом. Ключи, где же ключи? Она держала ключи. Одна дуга в косике, за которую цеплялся замок, сорвалась. Джейн, Джейн, открой дверь! Августин бился в неё с обратной стороны. Ей едва удавалось стоять, ноги скользили по полу, и она ухватилась за дверную раму. Прости, Августин. сказала она и закашлявшись согнулась пополам. Лёгкие горели от долгого воздействия эфира. Поперхнувшись, она несколько раз глубоко вздохнула. В спину ударили толчки в дверь. "Джейн, пожалуйста, со мной всё хорошо", прошептала она. Силы иссякали. Картинка перед глазами расплывалась и почернела по краям. Сохранять вертикальное положение становилось всё труднее. Скользя по двери, она стала оседать. оглядела рану, из которой понемногу сочилась кровь. Ах, если бы связка была с ней! Силой воли удалось бы повернуть ключ в замке. Джейн всхлипнула, ощутив очередной толчок. Затем стало тихо. Она отдалялась от мира, хотя, кажется, слышала отголоски собственного имени, шаги вниз по лестнице и стошный крик, после которого и потеряла сознание.